Глава тридцать 36. Интерлюдия. Ваше высочество, напавший, стоял в десяти шагах от вас, скрывался за деревом. произнес Мэт: "Начальник розыскной службы. Мы нашли это". "Яд", уточнил, разглядывая крохотную бутылочку из темного стекла. "Да, и такой непросто достать", ответил Мэт, мрачно взглянув на пузырек сквозь зубы процедил Его чаще всего используют ирвилийские тарсы. Нож их привычное и излюбленное оружие, как и яд. Метнув нож, он дождался, когда вас оставит сознание, забрал свое оружие и покинул парк. Ваше высочество, от этого яда не выживают. Знаю, Как и знаю, что оставить заказ Старсом могут не все. Это скрытный и очень осторожный клан убийц, и он не остановится, пока меня не уничтожит. Да, вашего сочество, и кто-то имеет нужные связи для их заказа. Зло бросил Злобросилмет, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Девушку нашли, По вашему описанию никто не подходит. А в тот день в парке было много девушек с детьми. Ищи, если бы не она, я был бы уже мертв. А мы долго будем здесь жить. Не знаю, малышка, пожала плечами, все же настроившись наконец разложить в шкафу наш немногочисленный скарб. Спустя неделю, когда Грэму стало лучше, На нашем небольшом семейном совете мы решили на время уехать из Вистерии. Собрав большую часть вещей, сказала Софье не отлучаться из дома и ждать меня. Я отправилась в город. Мне нужно было сбегать к Джилли, забрать котенка, которого так ждала Софья, и оставить указание на случай, если мы будем вынуждены покинуть Вистерию на надолго. Но стоило мне очутиться на соседней улице, площади Мастеров, я тут же почувствовала слежку. Странное, необъяснимое сверление между лопаток. Это словно инстинкт, который заставлял двигаться быстрее и прятаться. Петляя по улицам, запутывая следы, мне так и не удалось избавиться от преследования. И у порога небольшого покосившегося здания на меня набросились сразу трое. Не знаю, удалось бы мне отбиться, не имея навыков боя и воры. Да и появление констеблей меня точно выручило, спугнув последнего бродягу. Но к Гжели я так и не сходила, и быстро скидав остатки вещей, я и Софья выехали из чайной лавки, чтобы хоть как-то запутать следы. Грэм приказал подать к дому сразу три кареты и пока они разом отъезжали отчаянные лавки мы с Софией мелкими перебежками стараясь держаться в тени деревьев пересекли сад мистера Грэма. пролезли в щель в заборе разделяющий два участка земли благополучно прошмыгнули через двор соседнего дома благо мистера Арчи уже неделю не было дома И наконец, оказавшись на соседней улице, поспешили скрыться в припаркованном у ворот почтовом дилижансе и покинуть вистерию. Теперь нам оставалось только ждать, пока старик поднимет все свои связи и не выяснит, кто охотится за Софией. Я, конечно, и ранее догадывалась, что старик непростой торговец чаем, но узнав, что он Герцог Вельфиевский, Некоторое время пребывала в шоке. Сердито сопя, наблюдая за довольным дедулей, который явно развлекался за мой счет. И только вдовольно смеявшись, Грэм поведал, что после смерти его супруги он уединился в Вестерее, оставив замок и все дела сыну. О том, что Грэм продает чай, никто из аристократов не знал считая, что старик попросту ведет затворнический образ жизни. Мисс Айрис, обед подан, прервала мои воспоминания миссис Лета, заглянув в наши с Софи покои. Спасибо, сейчас подойдем», — поблагодарила невысокую улыбчивую женщину. Закрыв дверцу шкафа, обратилась к Софи. «Идем?» Ага пробормотала девочка, прикусив губу от усердия, выводила последнюю букву в тетради. Лесной домик Грэма, где он с супругой частенько уединялся, находился недалеко от столицы. Окруженный вековыми деревьями и высоким забором, с виду казался неприступной крепостью, но все равно меня смущала отдаленность от города. Да и кроме нас с Софией и мисс Летты в этом скрытом от любопытных глаз местечке проживал лишь мистер Эдвин, муж миссис Летты. Да их пятнадцатилетний внук Том недавно прибыл погостить. Поэтому меня еще ни разу за две, казалось, бесконечные недели, что мы скрывались в этом домике, не покидало чувство страха за ребенка находясь в постоянном напряжении, пристально выглядываясь в каждый угол, в каждую тень, я была готова кинуться на любого, кто посмеет подойти к девочке. В то же время я понимала, что так нельзя. Софи чувствовала мой страх и стала все реже улыбаться, обеспокоенно на меня поглядывала и каждый раз спрашивала, все ли у меня хорошо. Знаешь, а мистер Эдвин рассказал, что у него живут кролики. Давай после обеда сходим. Улыбнулась Софи, распахивая дверь нашей комнаты. Давай. А после прогуляемся по саду, сегодня на улице солнечно. А мистер Эдвин разрешит погладить кролика. Мы попросим, уверена, он нам не откажет. А наш Кузя Он скучает по нам, вдруг спросил ребёнок, грустно вздохнув. Если совсем немного, всё же у него там такая весёлая компания. Помнишь того с чёрным ухом? Наверняка он снова спрятался. А Кузя с белым котиком его ищут. Да и в догонялке им играть втроём веселее. Да, веселее, ещё печальнее проговорила Софья. Мы скоро со всем этим разберёмся, я обещаю тебе, произнесла, крепко обняв девочку. И вернемся к дедушке Грэму, и в школу на следующий год ты пойдешь, и у тебя будут друзья много-много. Пошли, а то Мисслетта будет волноваться, улыбнулась Софи, прижавшись ко мне всем своим маленьким тельцем, прошептала. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Обед прошел неожиданно весело. Том вдруг разоткровенничался, перестал нас стесняться и принялся рассказывать о своих приключениях. Софья, наконец расслабилась и тихонько хихикала над особо забавными ситуациями, в которых побывал этот парнишка. После обеда мы отправились на прогулку в сопровождении очень галантного кавалера. Он полностью завладел вниманием Софии, и даже пушистые длинноухие остались не С восторгом слушая Томми, Софи лишь кормила прожорливым крольчатам морковку и со своим новым другом побежала играть в сторс, что-то типа классиков из мира Ирины Витальевны. Я тоже отправилась следом за ними. Пару минут понаблюдала за ребятьнёй, которая азартно прыгала в небольшом холле то на одной, то на другой ноге. Поднялась в нашу комнату и, достав из сумки одну из прихваченных с собой книг о драконе, продолжила искать информацию: как научиться Софи контролировать свой дар. Но, к сожалению, пока ничего похожего не попадалось. Лишь в конце одной страницы обнаружила краткую запись. Она была едва заметна, а окончание вообще стёрто, и там говорилось: "дар найдет выход и дитя освободится". Что это значило, я так и не поняла. Но сделала на этой странице закладку чтобы при встрече с Грэмом обсудить. Айрис, письмо от его светлости для вас, сообщила Мислетта, прервав моё наискучнейшее чтение. Спасибо. Как там Том и Софи? Еще прыгают? Нет, пришли на кухню, чай пьют с печеньем. Хорошо. И спасибо вам, поблагодарила женщину, чуть кивнув. Ничего, все уладится, ласково улыбнулась в ответ миссис Летта. Его светлость добрый человек, он поможет, я знаю, согласилась с миссис Леттой и, дождавшись, когда экономка покинет комнату, вскрыла сургутную печать, торопливо развернула письмо от мистера Грэмма. Вскоре громко выругалась, стоило прочитать первые пару строк. Айрис, приехать не могу. За домом следят. Это письмо отправил 17-го числа перекладными. Не знаю, когда оно до тебя дойдет. В чайную лавку приходили люди разбойничего вида, расспрашивали о тебе. Я уехал к сыну. Там безопасней, да и встречи лучше проводить в замке. Абель Карвель умер, остался Морад Пирси. Последний раз его видели на границе с Сербелией. Пока это все, что я смог выяснить. Будьте осторожны, дети.